Глава 7. Вы думаете остаться тут? То есть совсем, хочу я сказать. Генри ипсон Росмерсхольм. На выходных Робин предпочла бы отдохнуть от переезда, распаковки вещей и расстановки мебели, но Мэтью не терпелось устроить новоселье, на которое он пригласил массу народу с работы. Его тщеславию листила яркая романтическая история улицы, где в ту далекую пору, когда Дептфорд был центром судостроения, селились исключительно корабельные мастера и капитаны дальнего плавания. Хотя для Мэтью здешний почтовый индекс был еще не самым желанным в Лондоне, но небольшая вымощенная булыжником улочка со множеством элегантных старинных домов знаменовала, как он и хотел, шаг наверх, даже при том, что в этот аккуратный кирпичный куб с подъемными окнами и фигурками ангелов над входом они вселились только на правах съемщиков. Мэтью был против возврата к аренде жилья, но Робин настояла, сказав, что не выдержит еще год на Гастингс-Роуд, а все их попытки приобрести жилье, сейчас непомерно дорогое, в собственность ни к чему не привели. Материнского наследства и нового клада Мэтью еле-еле хватило на аренду этого симпатичного домика с гостиной внизу и тремя комнатами наверху, Зато сумма, вырученная за продажу квартиры на Гастингс-Роуд, осталась в банке нетронутой. Домовладелец, издатель, уезжавший в Нью-Йорк для работы в головном офисе, был в восторге от новых жильцов. Этот гей сорока с небольшим лет восхищался правильными чертами Мэтью и в знак особого расположения сам вручил ему ключи в день переезда. Полностью разделяю мнение Джейн Остен насчет идеального съемщика говорил он Мэтью, стоя на булыжной мостовой. «Женат? Бездетен? Чего же лучше?» «А чтобы дом содержался в порядке, нужна хозяйка. Или вы орудуете пылесосом сообща?» «Конечно», – заулыбался Мэтью. «Робин, которая, обойдя мужчин сзади, втаскивала через порог коробку с цветочными горшками, едва удержалась, чтобы не съязвить». С недавних пор она подозревала, что Мэтью стремится создать у друзей знакомое впечатление, будто он вовсе не съемщик, а владелец этого дома. Замечая за Мэтью неприглядные или неоднозначные поступки и делишки, Робин мысленно выговаривала себе за растущую мнительность и корила себя за дурные мысли о муже. Именно в таком приливе самобичевания она и согласилась на вечеринку, закупила спиртное и пластиковые стаканы, наготовила закусок и оборудовала кухню к приходу гостей. Мэтью переставил мебель по своему вкусу и несколько вечеров к ряду составлял музыкальное меню, которое сейчас на полной громкости проверял по своему айподу на док-станции. Робин бежала наверх переодеваться под оглушительные первые аккорды «Песни прекрати» группы Касабин. С утра Робин накрутила волосы на поролоновые бегуди решив сделать прическу, как в день венчания. Поскольку гости могли нагрянуть с минуты на минуту, она снимала бегуди одной рукой, а другой открывала шкаф. У нее было приготовлено новое платье, облегающее, серое, но она побоялась, что такой цвет будет ее бледнить. Поколебавшись, она достала изумрудно-зеленое платье от Роберто Ковалли, в котором никогда еще не появлялось на людях. Это был самый дорогой и самый красивый предмет ее гардероба, Прощальный подарок от Страйка, оставшийся с той поры, когда она пришла на место временной секретарши, а затем помогла задержать первого убийцу в истории агентства. При виде подарка, который она в волнении сразу же показала жениху, Мэтью сделал такое лицо, что Робин и думать забыла про эту обновку. Сейчас, когда она приложила к себе это платье, мысли ее почему-то обратились к девушке Страйка, Лорели. Та всегда одевалась в яркие цвета драгоценных камней и обожала стиль пинап 40-х годов. Рослая, примерно как Робин, брюнетка с блестящими волосами, она делала стрижку, закрывающую один глаз, на манер Вероники Лейк. Робин знала, что Лорели 33 года и что она совладелица магазина винтажной одежды и сценического костюма «Начок Фармроуд». Эти сведения когда-то обронил Страйк. А Робин проверила их онлайн, взяв на заметку название улицы. Шикарный магазин оказался вполне преуспевающим. «Без четверти», — бросил Мэтью, заскочив в спальню и на ходу стягивая футболку. «Я по-быстрому в душ!» Он заметил, что Робин прикладывает к себе зеленое платье. «Я думал, ты наденешь серое». Они встретились взглядами в зеркале. Загорелый, красивый, с обнаженной грудью Мэтью был идеально сложен и его отражение полностью совпадало с реальной внешностью. «По-моему, серая меня бледнит», — пролепетала Робин. «Я предпочитаю серое», — сказал Мэтью. «Мне нравится твоя бледность». Робин заставила себя улыбнуться. «Хорошо», — сказала она. «Пусть будет серая Переодевшись, Робин расправила локоны, чтобы сделать их мягче. Надела серебристые босоножки и поспешила вниз. Едва она ступила в холл, как в дверь позвонили. Спроси ее, кто придет первым, она бы выпалила. Сара Шедлок и Том Терви, которые недавно обручились. В этом была вся Сара. Ей вечно не терпелось застать Робин врасплох, чтобы получить возможность выведать все раньше всех и занять удобный наблюдательный пункт. И верно. Когда Робин открыла дверь, там стояла Сара в жутком розовом балахоне и с охапкой цветов, а сзади ее жених с вином и пивом. — Ах, Робин, дом великолепный! — запела Сара, не успев переступить порог. Она рассеянно обняла Робин, не сводя глаз с лестницы. К ним спускался Мэтью, на ходу застегивая рубашку. — Класс! Это тебе! Необъятный букет восточных лилий перекочевал к Робин. — Спасибо, — сказала она. — Пойду поставлю в воду. У них не было достаточно большой вазы, но Робин решительно не могла просто оставить подаренные цветы в раковине. Ей слышно было, как Сара хохочет в кухне, заглушая даже колдплей и Риану, исполнявших принцессу Китая. Робин достала из шкафа ведерко, стала наполнять его из-под крана и, естественно, забрызгалась. Она не забыла, что уже просила Мэтью не приглашать Сару перекусить вместе в обеденный перерыв. А узнав, что Мэтью в возрасте уже за 20 крутил с Сарой роман, стал настаивать на полном разрыве этого знакомства. Однако Том помог Мэтью получить продвижение по службе, а Сара в последнее время носила на пальце крупный бриллиант Солитер, И Мэтью, наверное, не видел ничего предосудительного в общении с будущими супругами Терви. Робин слышала, как они втроем топают наверху. Мэтью проводил экскурсию по комнатам. Робин вытащила ведерко с лилиями из-под раковины и затолкала в угол кухонной столешницы рядом с чайником, спрашивая себя, не слишком ли гадко подозревать, что Сара принесла букет с умыслом, чтобы хоть ненадолго отделаться от хозяйки дома. В разговорах с Мэтью Сара вечно переходила на игривый тон, который усвоила еще в студенческие годы. Налив себе вина, Робин вышла из кухни в тот момент, когда Мэтью вел Тома и Сару в гостиную. А лорд Нельсон и леди Гамильтон жили, как считается, в доме номер девятнадцать, но улица в ту пору называлась Юнион-стрит. Он разливался соловьем. «Так, кто хочет выпить? Прошу на кухню, там все готово». «Шикарно, Робин», — сказала Сара. «Такой дом — большая редкость. Вам, с моей точки зрения, просто повезло». «Мы ведь его только снимаем», — пояснила Робин. «Правда?» — насторожилась Сара, и Робин поняла, что та делает выводы не о состоянии рынка недвижимости, а об их с Мэтью браке. «Замечательные серьги», — сказала Робин, чтобы только сменить тему. «Миленькие, правда?» — подхватила Сара, отбрасывая назад волосы, чтобы продемонстрировать серьги во всей красе. «Подарок от Тома на день рождения». Опять раздался звонок. Робин пошла открывать, надеясь, что пришел кто-то из тех немногих, кого пригласила она. Увидеть сейчас на пороге страйка она, конечно, не надеялась. Он непременно опоздает, как бывало в половине таких случаев. «О, слава богу!» выдохнула Робин при виде Ванессы и сама удивилась испытанному облегчению. Ванесса Эквензи служила в полиции, Высокая чернокожая женщина с миндалевидными глазами, модельной внешностью и завидным самообладанием. На новоселье Ванесса пришла одна. Ее бойфренд, судмедэксперт Скотланд-Ярда, в тот вечер оказался занят. Робин была разочарована, ей давно хотелось с ним познакомиться. — Ты как, в порядке? — вручая ей бутылку красного вина, спросила Ванесса. На ней было платье густо-лилового цвета на тонких бретельках. Робин в который раз пожалела, что не рискнула надеть свое изумрудно-зеленое. Да, все прекрасно, ответила Робин. Пойдем во дворик, там можно курить. Она провела Ванессу через гостиную, мимо Сары и Мэтью, которые теперь, не стесняясь, подшучивали над лысеющим томом. Стена, выходившая на задний двор, была увита плющом, в теракотовых вазонах. Зеленели аккуратно подстриженные кусты. Робин, сама некурящая, заранее расставила тут и там складные стулья и пепельницы, а также множество чайных свечей. Мэтью раздраженно поинтересовался, с какой стати она так печется о курильщиках. Робин прекрасно понимала, к чему он клонит, но не стала себя выдавать. — Мне казалось, Джемайма курит, — не моргнув глазом, пояснила она. Джемайма была начальницей Мэтью. «А-а-а!» замялся тот, сбитый с толку. «Да, но только в неформальной обстановке». «Ну, хотелось бы верить, что у нас неформальная обстановка, Мэт, добродушно заметила Робин. Она захватила стакан для Ванессы, вернулась в гостиную и увидела, что ее подруга, заметно оживившись, обратила свои красивые глаза к Саре Шедлок, которая при активном содействии Мэтью все еще подтрунивала над облысением Тома. Она? Точно? Спросила Ванесса. Она, подтвердила Робин. Эта моральная поддержка дорогого стоила. Они были знакомы давно, однако сдружились примерно полгода назад, и только тогда Робин доверил Ванессе историю своих отношений с Мэтью. До этого они, отправляясь в кино или недорогие рестораны, делились мнениями только о следственной работе, о политике и одежде. Ни с одной другой знакомой Робин не чувствовала себя так легко и свободно, как с Ванессой. Мэтью был с ней в компании два раза и сказал, что находит ее холодной, но так и не смог объяснить почему. У нее сменилась целая плеяда бойфрендов. Была и одна помолвка, но Ванесса не простила жениху измены. Иногда Робин задумывалась, не считает ли Ванесса ее, вышедшую замуж за своего первого парня, до смешного инфантильной. Очень скоро в гостиную нагрянуло еще с десяток гостей. Это были коллеги Мэтью со своими женами и девушками. Они совершенно очевидно для начала разогрелись в баре. Робин понаблюдала, как их приветствует Мэтью и громко объясняет, где стоит спиртное. У него прорезался хвостливый тон, который ей доводилось слышать на корпоративах. От этого тона ее трясло. Вечеринка быстро стала многолюдной робин знакомила присутствующих, показывала, где какие бутылки, выставляла новые стаканчики и передавала над головами тарелки с закусками, так как в кухне уже было не протолкнуться. Только после прихода Энди Хатчинса с женой она почувствовала, что может на какое-то время расслабиться и пообщаться со своими друзьями. «А для вас», — говорила она Энди и Луизе, провожая их во дворик, я приготовила отдельное блюдо. Знакомьтесь, кстати. Это Ванесса. Она служит в Центральном полицейском управлении. Ванесса – это Энди и Луиза. Побудь тут, Энди. Я сейчас принесу. Закуска – без капли молочных продуктов. На кухне стоял Том и загораживал с собой холодильник. «Извини, Том, я должна...» Он заморгал, потом отодвинулся в сторону. «Уже пьян», – подумал Робин – а еще только девять вечера. До ее слуха доносился гогот Сары. — Давай помогу. Том придержал дверцу, грозившую захлопнуться. Робин склонилась к нижней полке, чтобы достать приготовленную безлактозную еду, не подвергавшуюся тепловой обработке. — Боже, у тебя обалденная задница, Робин! Она выпрямилась, но промолчала. За пьяной усмешкой Тома Сквозила тоска, подобная ледяному ветру. Мэтью упоминал, что Том страшно комплексует и за и даже подумывает о пересадке волос. «Красивая рубашка», — сказала Робин. «Что, это? Нравится? Она купила. У Мэтью есть точно такая, верно?» хм, «Не уверена», — ответил Робин. «Не уверена», — с отрывистым гаденьким смешком передразнил он. Где твои глаза? Дома не зевай, Роб. На миг, сочувствие Робин, смешалось со злостью. Потом же, решив, что с пьяным спорить бесполезно, она просто вышла из кухни с закуской для Энди. Гости расступились, давая ей пройти, и она сразу заметила страйка. Он стоял спиной к ней и разговаривал с Энди. Рядом, валом шелковом платье, красовалась Лорелия с каскадом темных волос как в рекламе дорогого шампуня. Каким-то образом, за время краткого отсутствия Робин, к этой группе примкнула и Сара. При виде Робин у Ванессы дрогнул уголок рта. «Привет», — сказала Робин, опуская тарелку на чугунный столик рядом с Энди. «Робин, привет», — сказала Лорелия. «Такая дивная улица». «Да, приятная, верно?» — ответила Робин, пока Лорелия чмокала воздух у нее за ухом. Страйк тоже наклонился к хозяйке дома. Его щетина кольнула щеку Робин, но губы даже не прикоснулись к ее коже. Он уже открывал банку пива «Думбар» из принесенной сцепки. Робин мысленно отрепетировала, что скажет Страйку на своем новоселье. Спокойные, дежурные фразы, которые покажут, что сожалению у нее нет, Что якобы существуют некие противовесы, хотя и недоступные его пониманию, склонившие чашу весов в пользу Мэтью. Она хотела также расспросить его подробнее о странном поведении Билли и о задушенном ребенке. Однако Сара в это время распространялась на тему известного аукционного дома Кристис, где она работала, и вся компания внимала ей одной. Да, у нас 3 числа будет торговаться шлюз, вещала Сара. «Констебль», — великодушно добавила она для дилетантов. «Мы ожидаем получить больше двадцати». «Тысяч?» — изумился Энди. «Миллионов!» — фыркнула в ответ Сара с покровительственным смешком. За спиной у Робин хохотнул Мэтью, и она машинально посторонилась, чтобы впустить его в круг. Поскольку речь зашла о крупных суммах, его лицо просияло от восторга. «Не исключено», — подумала Робин, — что именно об этом беседуют Сара и Мэтью во время совместных обедов, о деньгах. В прошлом году Джим Крэг ушел за двадцать с лишним. Стабс – третье место среди самых дорогих картин старых мастеров. Пальцы Лорелей с красными ногтями скользнули, как заметила краем глаза Робин, в ладонь страйка, исполосованную тем же ножом, который навсегда оставил шрам и на ее предплечье. «Скучно, скучно, скучно!» Театрально воскликнула Сара. «Хватит о работе! Кто-нибудь раздобыл билеты на Олимпиаду?» «Том, мой жених, в ярости! Нам достались только на пинг-понг!» Сара скривилась. «А у вас, у всех, какие успехи?» Робин увидела, как Страйк и Лорелия обменялись быстрыми взглядами и поняла, что они призывают друг друга смириться с набившей оскомину темой. На миг пожалев, что эти двое здесь, Робин отошла. Прошло около часа. Лорелия танцевала в гостиной, пока страйк обсуждал с кем-то из друзей Мэтью шансы сборной Англии на чемпионате Европы по футболу. Робин, с которой он не обменялся ни словом после встречи во дворике, вошла с тарелкой в руке, остановилась поболтать с рыжеволосой женщиной, а потом стала предлагать угощение. Прическа Робин напомнила Страйку день ее венчания. Его неотступно будоражили подозрения насчет той незнакомой клиники. Он мысленно рисовал себе фигуру под облегающим серым платьем. Ни намека на беременность, да к тому же Робин пила спиртное, но есть вероятность, что они с мужем только начали подготовку к ЭКО. Прямо напротив Страйка, за танцующими, возвышалась инспектор-следователь Ванесса Эквинзи чье присутствие в этой компании его удивило. Подпирая стену, она беседовала с рослым блондином, который, судя по его преувеличенным знакам внимания, на время забыл о своем обручальном кольце. Ванесса перехватила взгляд страйка и кислой миной дала ему понять, что просит нарушить их тет-а-тет. -тет. Разговор о футболе был не настолько увлекательным, чтобы продолжать его бесконечно так что во время следующей удобной паузы Страйк обошел танцующих и заговорил с Ванессой. «Вечер добрый». «Приветик», — сказала она, принимая со своей неизменной элегантностью его тычок носом в щеку. «Корморан?» «Это Оуэн». «Извините, я не расслышала фамилию». Оуэн вскоре понял, что ему не светит неприятный флирт, ни телефончик симпатичной женщины. «Не думал, что вы с Робин настолько дружны», сказал Страйк, когда Оуэн отошел. «Да, мы частенько проводим время вместе», ответила Ванесса. «Я написала ей записку после того, как ты ее уволил». «Угу», сказал Страйк, делая глоток думбара. «Так, значит». Она позвонила сказать спасибо, и в результате мы отправились в бар. Робин никогда об этом не заговаривала. Но Страйк отчетливо сознавал, что после его возвращения из медового месяца сам целенаправленно обходил все темы, кроме рабочих. «Хороший у них дом», – сказал он, стараясь даже мысленно не сравнивать элегантно обставленную комнату со своим чуланом в мансарде над офисом. Мэтью, должно быть, зашибает огромные деньги», – подумал Страйк. Прибавка к зарплате Робин вряд ли сыграла ощутимую роль в этом приобретении. «Хороший», – кивнула Ванесса только съемный. Страйк некоторое время обдумывал эту интересную подробность, а сам наблюдал, как танцует Лорели. Некоторая уклончивость Ванессы подсказывала, что выбор молодой читы был продиктован не только конъюнктурой рынка недвижимости. Виновата морская инфекция, сказала Ванесса. Что-что? Переспросил он, совершенно сбитый с толку. Она внимательно посмотрела на Страйка и, смеясь, покачала головой. Ничего, забудьте. Да, нам более или менее повезло. Раздобыли билеты на бокс, услышал Страйк слова Мэтью, сказанные рыжеволосой женщине во время музыкальной паузы. Уж не ты ли раздобыл, с неприязнью подумал Страйк, в очередной раз нащупывая в кармане сигареты. Ну, как тебе тусовка? Спросила Лорелия в такси было уже час ночи». «Так себе», — ответил Страйк, глядя на огни встречных машин. У него создалось впечатление, что Робин его избегает. После относительно теплого разговора в четверг он ожидал... «Чего?» «Общения? Смеха?» Ему интересно было узнать, как складывается брак молодой пары, но узнал он сущие крохи. Робин и Мэтью держались друг с другом вполне дружелюбно, Однако тот факт, что жилье у них съемное, наводил на размышления. О чем он свидетельствовал, пусть даже не явно? О нежелании вкладываться в совместное будущее? О запутанных отношениях, которые не хочется осложнять еще больше? а дружбу с Ванессой Эквинзи Страйк вообще расценил как новую грань той жизни, которую Робин вела независимо от Мэтью. Виновата морская инфекция. Как, черт побери, это понимать? Связано ли это с той загадочной клиникой? Робин перенесла какую-то болезнь? После нескольких минут молчания Страйк решил задать Лорелее встречный вопрос насчет вечеринки. Бывало и получше, вздохнула Лорелее. Жаль, что у Робин друзья такие скучные. Да уж, сказал Страйк и не без удовольствия добавил. Видимо, это из-за мужа. Он у нее бухгалтер. Мудила тот еще. Такси... Мчала их дальше в ночь, а у Страйка перед глазами стояла фигура Робин в сером платье. «Что, прости?» — стрепенулся он. Ему вдруг померещилось, что Лорелия с ним заговорила. «Я спросила, о чем задумался?» «Ни о чем», — солгал Страйк, и чтобы не продолжать этот разговор, обнял ее, прижал к себе и поцеловал.